Роджер Железный Знак Единорога Глава первая Грум пялился на меня во все глаза, но я молча спешился и передал ему поводья. Потом снял с коня свою завернутую в ношу. Что завернуто в плащ было ясно, но и это меня не смущало. Я взвалил ношу на плечо и торопливо зашагал к боковому входу во дворец. Хаос мог в любую минуту потребовать очередной уплаты по счету, мешкать было нельзя. Миновав поле брани, я направился к дорожке, углублявшейся в южный угол дворцового сада. Чем меньше любопытных глаз, тем лучше. Нет, меня заметят и узнают неизбежно, но так все равно лучше, чем переться через парадный вход, где всегда такая уйма народу. Черт бы их всех побрал. Проклятие, проклятие, мало ли у меня забот. Увы, беда одна не ходит. Наверное, так уж заведено. В дальнем конце сада у фонтана слонялось несколько бездельников. Пара гвардейцев вышагивала сквозь кусты к дорожке. Заметили меня, быстренько посовещались и, как по команде, отвернулись. Умники. А ведь меня не было дома меньше недели. Придворные в панике сходят с ума от подозрений. А тут еще это убийство. Омрачившее и опорочившее краткое и несчастливое правление Корвина Первого. Мое правление. Настала пора сделать то, что следовало сделать с самого начала — Но с самого начала следовало сделать столько всего. Я и не зевал вроде бы. Выбрал дела поважнее и занялся ими. А теперь вот на тебе. Выйдя из-под тени деревьев, под косые лучи заходящего солнца, я подошел к широкой винтовой лестнице. Гвардеец у входа встал по стойке смирно, когда я поднялся к двери». Я прошел мимо него, поднялся по боковой лестнице на второй этаж и, не останавливаясь, на третий. Справа из двери своих покоев вышел мой братец Рэндом и бросился ко мне через зал. «Корвин!» — воскликнул он, вглядываясь в мое лицо, что случилось? Я увидел тебя с балкона и не здесь! Оборвал я его, красноречиво поглядев по сторонам. Надо поговорить с глазу на глаз, и немедленно. Рэндом растерянно уставился на мою ношу. «Давай поднимемся выше?» — предложил он. «Ладно, а то здесь воюл. Ладно, пошли». Рэндом пошел впереди, распахнул двери. Войдя в маленькую гостиную, я пошарил глазами, на что бы упасть. Выбрал себе кресло и буквально рухнул в него. Рэндом не сводил глаз с мешка. «Что я должен сделать?» — спросил он. Развяжи мешок и погляди, сказал я. Рэндом наклонился и откинул полуплаща, но тут же запахнул. Труп, заключил он. Мертвей не бывает. Так в чем дело? Ты плохо посмотрел. Оттяни ему века, посоветовал я. Открой рот, посмотри на зубы. Полюбуйся руками. Там у него шипы. Фаланги на пальцах сосчитай. «А потом говори». Рэндом приступил к осмотру, но стоило ему взглянуть на руки убитого, как он тут же заявил. «Ясно. Припоминаю. Припоминай вслух. Там, у Флоры. Я таких именно там увидел впервые», — кивнул я. «А ведь охотились они за тобой. Я правда так и не понял, почему». «Конечно», — согласился Рэндом. Никак не удавалось рассказать. Мы давно не виделись. Странно. Этот-то откуда взялся? Я немного растерялся, не зная, что лучше. Заставить Рэндома выложить правду или сначала все рассказать самому. Решил все-таки рассказать, поскольку дело было срочное. Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. Мы потеряли еще одного брата. Кейн мертв. Я опоздал. Эта тварь, это он сделал. Я, конечно, хотел взять его живым. Выбора не было. Рэндом, понимающе, присвистнул и уселся в кресло напротив меня. Ясно проговорил он, еле слышно. Я не спускал с Рэндома глаз. Не улыбнется ли он? Улыбнется? Что мне тогда делать? Улыбнуться в ответ? Наверное. — Нет, — сказал я, как отрезал, — будь все иначе, я бы сделал так, чтобы в моей невиновности было как можно меньше сомнений. Я говорю тебе чистую правду. — Хорошо, — кивнул Рэндом, — где тело Кейна? Зарыто в земле, неподалеку от рощи единорога. — Будут подозрения, — нахмурился Рэндом, — наверняка будут у других. — Знаю. Но мне нужно спрятать тело, не сюда же его тащить. Меня бы тогда просто засыпали вопросами. И потом нужно о многом расспросить тебя. Это очень важно. Ладно, вздохнул Рэндом. Уж не знаю, что и насколько важно, но это дело твое. Только учти, Голубу мне не морочь. Как все случилось? Дело было сразу после обеда. — начал я. Мы обедали в гавани с Джерардом. Потом Бенедикт вызвал меня наверх, через карту. У себя в комнате я обнаружил записку. Видимо, ее подсунули под дверь. В записке была изложена просьба о встрече наедине у роще единорога, а подписано было Кейном. — Записка еще у тебя? — Да, — ответил я. Вытащил записку из кармана — и подал Рэндаму. Вот, смотри. Рэндам прочитал записку, помолчал и покачал головой. «Не знаю», — недоверчиво проговорил он. «Может, это и Кейн писал, спешил, может, но только все-таки, по-моему, не он». Я пожал плечами, взял у Рэндама записку, сложил и убрал в карман. «В общем, я пытался вызвать его через карту, но он не отзывался». Я решил, что Кейн, наверное, заблокировался, не хочет, чтобы кто-то знал, где он. Так что я оседлал коня и поскакал. Говорил кому-нибудь, куда направляешься? Никому. Взял с места в карьер, лошадь загнал и все равно опоздал. Я не видел, как все случилось. Увидел только, что Кейн лежит на земле. Горло у него было перерезано, а в кустах неподалеку кто-то шуршал — я бросился туда, нагнал вот эту тварь, мы сцепились, пришлось прикончить. Сам понимаешь, разговаривать с ублюдком мне было некогда. Ты уверен, что не ошибся? Окажись ты на моем месте, ты был бы уверен в этом не меньше меня. Его следы тянулись от тела Кейна, а на его трепье была свежая кровь. Может, она его собственная? А ты осмотри эту сволочь внимательнее. Целеханик, ни царапинки. Я ему только шею сломал. А поскольку не забыл, где имел счастье видеть таких красавчиков, приволок сюда, чтобы ты посмотрел. Но прежде чем ты мне все расскажешь, я тебе еще кое-что покажу, чтобы ты не сомневался, сказал я и вынул из кармана еще одну записку. Эту записку я нашел у этого мерзавца. Наверное, он ее у Кейна стащил. Рэндом прочитал вторую записку и отдал мне. «Кейну от тебя с просьбой о встрече на этом самом месте. Все ясно. Тут и говорить нечего». «Нечего точно», — согласился я. «И главное, как на мой почерк похоже, то есть на первый взгляд. Интересно, что бы произошло, если бы первым туда прибыл ты?» «Может, и ничего», — сказал я, пожав плечами, — «я им нужен живым и паршиво выглядящим. Вся соль была в том, чтобы заманить нас туда друг за другом, и притом в определенном порядке. А я немного опоздал к началу спектакля». Рэндом задумался. «Ловко сработано. За этим явно стоит тот, кто находится здесь во дворце». «Есть какие-нибудь соображения?» Я хмыкнул и потянулся за сигаретой. Закурил и снова хмыкнул. Я только что вернулся, а ты тут был все время. Кто нынче сильнее всех меня ненавидит? «Дурацкий вопрос, Корвин», — заявил Рэндом. «Все на тебя за что-нибудь в обиде. Я бы, конечно, первым назвал Джулиана, но он тут явно ни при чем. Это почему же?» Они с Кейном отлично ладили много лет. Один пропадет, другой разыскивает. Да, они дружили. Джулиан — человек холодный, черствый, жестокий. Не мне тебе рассказывать, но если он и питал когда-нибудь, кому-нибудь хоть какие-то чувства, так это Кейну. Не думаю, чтобы он мог убить его только для того, чтобы свалить вину на тебя». В конце концов, для того, чтобы тебе подгадить, он мог бы много чего другого придумать. Я вздохнул. Кто следующий? Не знаю. Просто не знаю. Ладно. Каковы могут быть последствия, как думаешь? Плохо твое дело, Корвин. Все решат, что это твоих рук дело. Что бы ты ни говорил. Я молча кивнул в сторону лежавшего в углу трупа. Рэндом покачал головой. «Скажут, приволок из царства теней какого-то бедолагу, чтобы чистеньким прикинуться, и все?» «Ясно», — кивнул я. «Что ни говори, времечко для возвращения в Амбер я выбрал удачное, самое подходящее для восхождения на престол». «Лучше не бывает», — согласился Рэндом. «Ведь тебе даже Эрика не пришлось убивать» чтобы добиться того, чего хотел. Повезло тебе. Здорово повезло. Что да, то да. Однако ни для кого не секрет, что я вернулся именно с этой целью — убить Эрика. И теперь нужно совсем немного времени, чтобы мои расквартированные в Амбере войска, иноземные, особо вооруженные, прекрасно вымуштрованные, начали вызывать законное недовольство. «До сих пор выручал только страх угрозы извне, ведь меня подозревают во многом таком, что я якобы учинил до своего возвращения в Амбер, в убийстве сторонников Бенедикта, к примеру». «А теперь еще Кейн». «Да, — сказал Рэндом, понимающий, — сразу видно, к чему ты клонишь». Тогда, много лет назад, когда вы шли на Амбер вместе с Блейзом, Джерард увел часть кораблей с вашего пути, а Кейн повел свои суда в атаку и обратил вас в бегство. Теперь, когда Кейна больше нет, ты, видимо, назначишь Джерарда командующим флотилией. А кого же еще? Он единственный, кто может справиться. Несмотря на... Несмотря... Назначу. Видишь, как получается. Если бы я должен был кого-то отправить на тот свет, чтобы упрочить собственное положение, этим кем-то, по логике вещей, должен был бы стать Кейн. Такова истинная жуткая правда. И как ты собираешься все уладить? Честно расскажу всем, что случилось, и попытаюсь узнать, чьи это проделки. Или у тебя есть предложение получше? Я все думаю, какое бы тебе алиби сочинить, но, похоже, не выйдет. Я усмехнулся и покачал головой. — Нет, Рэндом, ты слишком близок ко мне. Что бы мы оба ни говорили, эффект может получиться с точностью до наоборот. А ты думал о том, чтобы взять вину на себя нарочно? — Думал. Но самозащита исключена. У Кейна перерезано горло. Такое бывает только при внезапном нападении. А представить дело в ином свете у меня пороху не хватит. Ну, например, я прознал, что он замышляет дурное и прикончил его ради блага Амбера. Такие признания не по мне. С душком выйдет, как ни крути. Зато создашь себе репутацию непримиримого тирана. Такого сорта непримиримость в мои планы не входит. Нет-нет, не пойдет. Ну, стало быть, все решено. Пока что. Пока что. Это ты о чем? Рэндом прищурился и самым внимательным образом, разглядывая ноготь на большом пальце левой руки, изрек. Видишь ли, я подумал, что если ты горишь желанием кого-нибудь еще убрать с картины... Сейчас самое время подумать о том, что раму всегда можно уменьшить. Я задумчиво докурил сигарету. Мысль не дурная, признал я. Но видишь ли, сейчас не время жертвовать еще кем-то из братьев. Даже Джулианом. Хотя он-то как раз в раму хуже всех вписывается. — Тут дело не в нашем семействе, — возразил Рэндом. Полным-полно благородных жителей Амбера, горящих желанием разделаться с тобой. Взять хотя бы сэра Реджинальда. Забудь об этом, Рендом. Менять раму я тоже не собираюсь. Как скажешь. Только учти, мое серое вещество вот-вот иссякнет. Очень надеюсь, его хоть малость осталось такого, что отвечает за память? Вроде бы Да. Рэндом вздохнул, потянулся, встал, перешагнул через неподвижное тело, подошел к окну. Отодвинув портьеру, некоторое время молча смотрел в окно. Ладно, сказал он наконец, рассказ выйдет долгий. И Рэндом начал вспоминать вслух.